Глава 50 -я. Ни одна жрица не отважилась бы сопровождать нас на самое дно черной хиямы. Мы спускались туда одни. Амрена притихла и даже перестала бубнить тебе под нос. Мы достигли самого дна и очутились в непроницаемой темноте. Ничто, кроме наших шагов, не нарушало здешнюю тишину. «Я хочу поговорить с тобой», — сказала я в темноту. Там, где мы остановились, Сверху еще падал свет. Достигнув дна, он совсем тускнел. А дальше, куда ни глянь, сплошная тьма. «Меня не зовут». «Раньше не звали. Я тебя зову. Пришла предложить тебе пообщаться. Это ведь часть нашей сделки». Ответа не было. Затем вокруг нас что-то задвигалось, поглощая скудный свет. Амрина тихо выругалась. «Ты пришла не одна». «Кого ты с собой привела?» То, что похоже на тебя. Или ты, возможно, похож на них?» «Ты говоришь загадками». К моему затылку прикоснулась холодная призрачная рука. Я сделала над собой усилие, чтобы не попятиться к свету. «Бриаксис. Твое имя Бриаксис. Когда-то давно, очень давно тебя здесь заперли». Темнота замерла, словно выдерживая паузу. «Хочу предложить тебе еще одну сделку». Я попросила Амрену не вмешиваться в наш разговор, и потому она лишь кивнула. Я поняла, что она сможет убрать заклинания, удерживающие Бриаксиса в подземелье. Осталось лишь дождаться нужного момента. «На поверхности начинается война», продолжала я, стараясь говорить ровным, спокойным голосом. «Ужасная война, которая распространится на все земли». «Если я тебя освобожу, согласишься ли ты сражаться за меня? За меня и моего верховного правителя?» Бриаксис не отвечал. Я подтолкнула Амрину локтем, показывая, что теперь ее черед говорить. «За твою помощь в войне ты получишь свободу. Сможешь навсегда покинуть это место». Ее голос, как и голос Бриаксиса, был удивительно молодым и одновременно безмерно древним. Сделка. Простая, но основанная на сильнейших магии. На такой же магии строились заклинания книги Дуновений. «Здесь мой дом», — ответ Бриаксиса меня удивил. «Тогда чего же ты хочешь в обмен?» Снова молчание, затем... «Свет солнца, свет луны, свет звезд». Я уже приготовилась ответить, что едва ли моё положение верховной правительницы двора ночи позволяет мне обещать подобные блага. Но ну, Амрена слегка наступила мне на ногу и прошептала. «Окно там, выше, «Не зеркало, которое хотел Косторес. Окно в толще горы. Для этого придётся пробивать колодец отсюда до самого верха, но...» «Только и всего?» — спросила я. Амрина снова наступила мне на ногу, уже со всей силой. «А мне будет позволено беспрепятственно охотиться на полях сражений», прошептал Бриаксис. «Вдоволь убиваться их страхом и ужасом». «Да, но только солдат Сонного Королевства», уточнила я, не завидуя участи последних. И только до тех пор, пока идёт война. Снова молчание. «Что вам потребуется от меня?» «Она тебе все объяснит», — я указала на Амрену. «Когда нам понадобится твоя помощь, она снимет заклинания, удерживающие тебя здесь». «Тогда я буду знать. «Значит, договорились. В этой войне ты будешь подчиняться нашим приказам и сражаться за нас до тех пор, пока нам требуется твоя помощь. Взамен у тебя появится окно, где ты увидишь солнце, луну и звезды. Еще один узник...» горячо любящий свою камеру. Пожалуй, Бриаксиса стоило бы познакомиться с Косторезом. Древний бог смерти и олицетворение кошмаров. Где-то в глубинах мозга у меня стал появляться замысел картины. Жуткий и в то же время манящий. Когда между мною и Амреной заклубилась тьма, я старалась держаться как можно непринуждённее. «Значит, договорились». Прошептал мне на ухо Бриаксис. Часа отведенного Ризом мне хватило на то, чтобы переодеться в доспехи. Мы собрались в передней нашего городского дома, готовые к перебросу в Валерианский лагерь. Рука в доспехов надежно скрывал новый обод татуировки, появившийся на моей руке. Никто не спрашивал, куда и зачем я отлучалась. А где Амрина? поинтересовалась Мор, удивившись, что та не пришла нас проводить. Через мгновение впереди появился Рис. Амрена все так же роется в книге дуновений. Я сказала правду. Амрена останется в Веларисе, пока сражения не требуют ее вмешательства. И что же она ищет теперь, когда стены не стало? – спросил Рис. Другой способ лишить котел его силы, но так, чтобы у меня мозги не вытекали через ноздри. Рис хотел возразить, но я его опередила. А если серьезно? Амрина действительно ищет другой способ. Она уверена, что он существует. Хуже от этого не будет. Заодно она пытается найти какое-нибудь заклинание, способное остановить короля. В свободное от поисков время Амрина будет снимать хитроумные заклинания, удерживающие Бряксиса на дне библиотеки. Самый последний слой она уберет не раньше, чем я воззову к помощи древнего узника. Это случится, если мощь вражеской армии покажется неодолимой, и если я не сумею добыть косторезу его вожделенный урбус. Тогда Бриаксис окажется лучшим из всех возможных союзников. Сама не знаю, почему я не рассказала об этом своим друзьям. Глаза Риза вспыхнули. Он чувствовал, что любой способ лишить котел стилы обязательно потребует моего участия. чего ему очень не хотелось. Я переплела наши пальцы и крепко стиснула его ладонь. Мор протянула руки к Несте и Кассиану, готовясь перебросить их в лагерь. Вокруг Азриэля клубились тени. Элайна во все глаза смотрела на него. Как давно я не видела на её лице этого детского восхищения. Но мы не торопились покидать дом. Я позволила себе в последний раз впитать его аромат, насладиться запахом дерева и солнечным теплом. Слушала детский смех, доносящийся с улиц Лариса, другие звуки этого удивительного города, в которые вплетались крики чаек. Мы молча прощались с нашим привычным миром. Потом Рис чуть кашлянул и кивнул Мор. Она исчезла, унося с собой Кассиана и Несту. Азриэль осторожно взял руку Элайны, словно боясь, что шрамы на его пальцах оцарапают ей ладонь. Оставшись вдвоём с Ризом, я ещё раз насладилась теплом жёлтого солнца, лучи которого щедро струились в окна. Пахло хлебом, который Хенуала и Середвенна утром пекли вместе с Лайной. Я узнала имя того существа из библиотеки, тихо сообщила я. Его зовут Бриаксис. Вот как, удивился Риз. Я предложила ему вторую сделку, попросив у него помощи в войне. В фиолетовых глазах Риза затанцевали звёзды. «И что Бриаксис?» — запросил взамен. «Всего лишь окно, чтобы видеть солнце, луну и звёзды. Надеюсь, ты ему объяснила, что война будет жестокой и что нам нужна его помощь не в чём-то там, а в беспощадном уничтожении врагов». «Библиотека — его дом», — сказала я, легонько толкнув Риза в бок. «Бриаксис не хочет окончательно расставаться с тем местом». Просто ему надоело жить в темноте, и он попросил окно. Рис криво усмехнулся. «Если мне предстоит переделывать убранство нашего жилища, дабы оно не уступало великолепию Дворца Тесана, я могу заодно позаботиться и об окне для этого бедняги». Я наградила Риза вторым толчком, сильнее первого. Он так и не успел снять свой элегантный камзол, в котором блистал на встрече. Ряды нашей армии пополнились одним солдатом. Представляю, что будет с Кассианом, когда он увидит этого новобранца. кассиан да очухается. А вот насчет сонного королевства... Сомневаюсь. А как же, Касторес? Пусть гниет в своем подземелье. У меня нет времени на его игры. Нам вполне хватит помощи Бриаксиса. Рис взглянул на мою руку, словно сквозь доспехи ему был виден новый обруч татуировки. Затем он поднял наши сплетённые руки и поцеловал мою ладонь. И снова мы молча оглядывались по сторонам, запоминая малейшие подробности обстановки. Тишина теперь казалась слоем пыли, покрывавшим пол, стены, мебель, лестницу. «Не знаю, увидим ли мы это снова», — тихо сказал Рис. «Я понимала. Он говорит не только о доме». Встав на цепочки, я поцеловала его в щёку. «Обязательно увидим», — обещала я. Вокруг уже клубился тёмный ветер, чтобы перенести нас в Валерианский военный лагерь. «Обязательно увидим. Все мы», — добавила я, прижимаясь к Ризу. И когда этот ветер, пронизанный ночью, уносил нас вдаль, навстречу неведомым опасностям, я молилась, чтобы моё обещание сбылось.